Глава одиннадцатая. Ян. Перевожу взгляд на предоставленные данные и старательно вчитываюсь, чтобы не пропустить ни одной детали. С каждым просмотренным пунктом мое горло начинает судорожно сжиматься, испытывая нарастающую сухость, и мне приходится хрипло откашливаться, чтобы остановить болезненное першение. Отметаю всю шелуху, которая и так видна невооруженным взглядом, и цепляюсь за строчки, которые запускают мое сердце в режим повышенной активности. Не замужем, детей нет. Да, кольца не заметил. Машина в кредите. Это вот про ту, сломавшуюся на парковке. Надо будет заглянуть в этот автосалон и всем там бошки поотрывать. Чего девки подсунули? Квартира в ипотеке. Ого, солидная сумма. Зачем ей три комнаты? Живет с кем-то? Закрытые кредиты на бытовую технику и на услуги ремонта в двух квартирах. Своей и родителей. Твою ж мать. Она еще и на семью умудряется деньги выделять. Ежемесячное снятие денежных средств, собственного банковского счета в Лондоне и мгновенная оплата аренды жилья, в котором объект проживала одна в течение двух лет. Спокойно. Это ни о чем не говорит. Бесперебойная оплата налогов, отсутствие долгов. Ну, просто кристальная честность. По собранным материалам выяснено, что объект до своего отъезда из России долгое время сожительствовала с мужчиной 25 лет, Жданов Тимофей Аркадьевич. Далее в серьезных отношениях ни с кем не замечено. Отлично. Свободно, значит. На предыдущем месте работы заявлено как исполнительная, организованная, коммуникабельная в перспективе лидерские качества». Я и так это понял. «Спасибо, что решили добить». Закрываю папку, поднимаю глаза на друзей и даже в тишине понимаю, что ситуация в прямом смысле неоднозначная. В голове всплывает мой голос. Дерзкий язычок, длинные ножки, умело раздвинула. «Бля, я попал». «Что будешь с этим делать?» — сострадающим тоном спрашивает Глеб. «По-хорошему бы извиниться», — опережает мой ответ Гена. «Все!» — чешет затылок Игорь. Мы синхронно устремляем на него свои нахмуровшиеся взоры. Хреново получилось. Сначала опустили, потом промолчали, не заступились, продолжает мысль Березин. Да, не по-мужски. Девчонка, как ни крути, порядочная оказалась, поддерживает Глеб. За всех отдуваться не буду, предупреждаю я. И приняв о внимание скупые кивки сжимают двумя пальцами переносицу. А за себя отвечу. Не проходят и минуты, как я выгоняю гонцов плохих вестей за пределы своей территории, а то не сдержусь и отрублю всем головы, позабыв, что они мои лучшие друзья. Я бы очень хотел быть сейчас бесстрастным, но совесть беспощадно вгрызлась мне в горло, вынуждая признать себя виноватым. Прокручиваю в памяти тот момент, когда обернулся и увидел ее глаза, тогда я испытал шок. Сейчас шок двойной. Мила выдержала это испытание. Это унижение, эту обиду достойно. По-человечески. Никакой грязи, никакой жести, никакой мести. Тогда меня это взбесило ее равнодушие и ее отчужденность. Продолжала работать, снова и снова смотря, как свободно ходят ее обидчики. Каждый день, натыкаясь на каждого из нас, хрупкая с виду девушка выносливо пропускала через себя наши взгляды, слова и даже приказы. Мои. Все мои издевки, все ярлыки, что я повесил, не удосужившись проверить подноготную, все желчные слова, вылеты на ее голову, из всего вышло чистой. А я чувствую себя полностью обгаженным, самим собой, запятнан собственной желчью. Вот и раскрылась ее особенность, ее нравственность, ее неподкупность, ее истинность. Вот к чему тянет. Вот откуда берется это желание заполучить ее. Качество, которое имеет только Мила. Ни одна женщина за всю мою жизнь не смогла раскрыть в себе эту совокупность. Мама была такой. Сильной, закаленной, прямолинейной. Именно это заставляет у Барсовых перебить дыхание. Это жесткой хваткой сжимает нам сердце и яйца. Бомба замедленного действия. Пока терпит, иногда искрит, но что будет, если рванет? Прячу папку в стол и возвращаюсь к кофе. Остыл. Мерзость, но пью. Только для того, чтобы пробить этот ком колом вставший в горле. Вызываю свою помощницу и прошу выяснить о местонахождении Вольской. Не ради извинений, нет. Мне для этого нужно настроиться, подготовиться. Я никогда этого не делал, и уверенность в том, что я с первого раза облажаюсь, Отдает пульсации во лбу. Мне нужно просто ее увидеть. Просто убедиться, что я не сошел с ума, и она мне не привиделась. Что такая женщина и впрямь существует. Что я не зря выворачиваю себя наизнанку, копаясь в собственных принципах и придавливаю гордость. Протираю лицо ладонью, встряхиваю головой и приступаю к тому, ради чего здесь и сижу. Принимаю такой расклад событий, изводя себя желанием оттянуть момент, когда придется выдавить слова прощения и когда я, наконец, смогу вдохнуть ее запах, опьяняющий сознание и возбуждающий спящие инстинкты. Кое-как дожидаюсь окончания рабочего дня и стремглав несусь к ее кабинету. Рычу сквозь зубы, когда натыкаюсь на запертую дверь и выключенный свет. Внутри все сжимается, когда доходит что если сейчас не догоню, то увижу только завтра. Бегом вниз по лестнице. Если задуматься, то никогда ею не пользовался. Всегда устраивал лифт. Торопиться было просто незачем. Отворяю двери на выход и облегченно выдыхаю. Вот она. Стоит спиной ко мне и с кем-то разговаривает по телефону. Расслабляю мышцы. Поводов для физического напряжения больше нет. Легкой поступью иду к Мели Остается буквально пара метров, как перед ней тормозит незнакомая иномарка, и оттуда выходит какой-то хмырь с букетом цветов. Застываю, как идиот, и не могу ничего поделать, наблюдая, как он протягивает моей миле веник и целует в щеку. Кажется, такого поворота не ожидала и она сама, потому что неловко топчется на месте и принимает ухаживание с откровенным замешательством. Не замечаю, когда хрусто сжимаю кулаки. Все внимание приковано к тому, как мужик уверенно подталкивает девушку к машине, усаживает ее внутрь, пристегивает ремень безопасности, садится за руль и увозит в неизвестном направлении. Мила. «Что ты здесь делаешь?» — восклицаю я, когда выхожу из своего подъезда и сталкиваюсь нос к носу с Тимом. «Хочу отвезти тебя на работу», — мгновенно реагирует парень. «Я же тебе все объяснила», — раздраженно вздыхаю я. «Нам не по пути. Во всех смыслах». Пытаюсь обойти и делаю шаг в сторону, но Жданов будто поджидает именно такого момента. Преграждает мне путь, беря в крепкий захват своих сильных рук. Попалась! с ноткой смеха в голосе произносит мужчина, чувствительнее сдавливая мне талию. Возмущенно трепыхаюсь. «Мил, это же я!» — хрипло шепчет Тим, недоумевая над моей реакцией. Одна из его ладоней плавно поднимается по спине к шее и ложится на затылок. Нет, он не приложит силу и не зафиксирует положение моей головы, не заставит, вопреки моему желанию, придвинуться ближе. Нет, этот жест Тима имеет более глубокий смысл. Это защита. Таким образом, он дает понять, что контролирует ситуацию, и я могу ему довериться. Показывает, что я могу отклониться, но он все равно удержит меня, что не даст мне упасть, что в любом случае прикроет и убережет. Это не мои домыслы. Когда-то все эти слова он сказал мне сам. Смягчаясь, когда вижу в синеве его глаз все те же намерения. Ти, дотрагиваюсь пальцами до его лица. Давай оставим все как есть. Разглаживаю насупленную бровь. Мы уже пробовали, и ничего не получилось. Убираю мешающие волосы со лба. Тех чувств не вернуть. Прикладываю ладонь к его щеке. Услышь меня. Я слышу, натужно откликается он. Но у меня другое мнение прижимается своим лбом к моему. Все можно исправить. Нужно лишь попытаться. Я не хочу пытаться, протестую я. Я не хочу снова сталкиваться с разочарованием. Я же сказал, что простил. Массивная ладонь на затылке ощутимо напрягается, и мне ничего не остается, как взять руку Тима и отвести ее в сторону. Замкнутый круг. Так и будем чеканить друг в друга уговорами. Нахожу в себе силы обнажить на короткий миг душу и взглянуть на Жданова так, как мечтала сделать давно. Я не простила. Мужчина удивленно вскидывает брови и впадает в короткий ступор, чем я тут же пользуюсь, ускользая из его объятий и бегом в такси, ждущему меня неподалеку. Неужели я набралась смелости и сказала это? Да, решение расстаться было моим, но оно было таким ломким, что если бы Тим был уверен в своих чувствах и действовал на пористе, то я бы осталась с ним. Но он предпочел сдаться первые дни недели в Лондоне я колебалась. А правильно ли я поступила? Не взыграла ли во мне импульсивность? Не разрушила ли я свое чистое женское счастье? Засыпала и просыпалась сомнениями в своем поступке. Но самое главное, что я ждала. Его. Тима. Но он не приехал. Не вернул. Проверку на искренность чувств не прошел. Это и стало толчком отчета моей новой жизни. Подстегнула идти на пролом и доказать самой себе, что прокладываю путь к лучшему, а не стопорюсь на месте. Я не лучший Тима, нет. Я бросила, я растоптала. Долгое время убивалась и корила себя. Обида засела глубоко в груди, но вместе с ней и четкое представление о мужчине, которого я хочу видеть рядом с собой. И это не Тимофей Жданов.